Великая герцогиня, устроившая княгине Сант-Анна, посланница, которая принесла ей весть о рождении римского короля в пышный прием, встретила генерала Риги с восторгом, ибо она любила славу и героев почти так же, как Наполеон и Баниелли. И Марианна на балу, данном накануне вечером в честь герцога Подванского, увидела склонившегося над ее рукой человека необычного, с трагическим лицом, которому многочисленные тяжелые раны, полученные на службе императора, некоторые даже смертельные для любого другого, не мешали оставаться одним из лучших кавалеристов мира. Надлежащим образом подготовленные рассказами Лизы и Анджело Бениелли, Марианна с естественным интересом смотрела на человека, у которого череп раскололи ударом сабли в бою у Салахии в Египте. Сонную артерию перебили пулей по Ценжанд-Арк. Затылок глубоко прорезали яростным ударом палаша при Вертингене. Затем наградили несколькими другими «незначительными царапинами» в кавычках и который практически собирался по кускам, оставляя госпитальную койку только ради того, чтобы стать во главе своих драгунов, прежде чем вернуться назад, еще более растерзанным, чем раньше. Но в промежутках между этим он был левом, у которого спасенные им жизни не поддавались учету, равно как и пересеченные им в плавь реки. И Марианна испытала странный шок, когда их взгляды встретились. У нее появилось ощущение мимолетное, но реальное, что она оказалась перед лицом самого императора. Взгляд дариги имел такой же стальной блеск, как императорский взгляд, и он пронзил ее с безжалостной точностью клинка. Но голос снова прибывшего быстро рассеял очарование, низкий и хриплый, сорванный без сомнения яростно выкрикиваемыми командами при лихих кавалерийских атаках, совершенно не похожий на металлический выговор Наполеона, и по Марианне прокатилась при этом волна облегчения. Встретить кого-то похожего на императора в тот момент, когда она собиралась пренебречь приказами и убежать далеко от Франции с Язоном, было действительно последней вещью, которую она могла пожелать. Эта первая встреча с Арриги вылилась в обмен учтивыми фразами, которые ничем не позволяли представить, что генерал мог хоть в малейшей степени интересоваться делами Марианны. Поэтому ей трудно было понять туманные слова Баниэлли. Какая необходимость торопиться сообщить герцогу Падуанскому о ее отъезде? Недовольная и мало малорасположенная ждать возвращения своего кипучего телохранителя, Марианна покинула покрытую зеленью террасу и направилась к спускавшимся к дворцу лестничным маршам. Она хотела вернуться в свои апартаменты, чтобы дать Агате и ее горничной некоторое распоряжение — касающиеся завтрашнего отъезда. Но когда она дошла до фонтана Артишо, то недовольно поморщилась. Бениэлли возвращался. Однако он возвращался не один. В шагах в пяти за ним маршировал генерал в хине-золотом мундире и громадной треуголке с белыми перьями. Герцог Подванский собственной персоной, стремительно направлялся к Марианне. Встреча была неминуемой, и молодая женщина остановилась и ждала, заметно обеспокоенная и вместе с тем заинтересованная тем, что ей скажет кузен императора. Подойдя достаточно близко, Ариги снял треуголку и учтиво поздоровался. но его серый взгляд уже впился в глаза Марианны и больше не отрывался от них. Затем, не оборачиваясь, он бросил... Вы свободны, Баниэлли. Лейтенант щелкнул каблуками, повернулся кругом и мгновенно исчез, оставив лицом к лицу генерала и княгиню. Достаточно недовольная тем, что ее остановили, Марианна спокойно закрыла зонтик, поставила его на землю и оперлась о рукоятку из слоновой кости, словно хотела укрепить свою позицию. Затем, слегка нахмурив брови, Она собралась начать атаку, но Оригии не оставил ей на это времени. «Видя ваше лицо, сударыня, я полагаю, что эта встреча не доставила вам удовольствия. И я прошу вас извинить меня, если, присоединяясь к вам, я прервал вашу прогулку». «Моя прогулка закончена, генерал. Я располагала вернуться к себе. Что касается удовольствия или неудовольствия...» То я сообщу вам это, когда узнаю, что вы собираетесь сказать мне. Ибо у вас есть что-то для меня, не так ли? Конечно, но я возьму на себя ха смелость спросить вас пройтись со мной по этому великолепному саду. На мой взгляд, там никого нет, в то время как дворец охвачен предшествующий отъезду лихорадкой, и там можно оглохнуть от шума. Он учтиво нагнулся к ней, предлагая руку. Полученные им тяжелые раны на шее, заметные над высоким расшитым золотом воротником и черным галстуком, заставляли его поворачиваться всем телом, но это даже как-то гармонировало с его массивной фигурой. Он продолжал внимательно всматриваться в ее глаза, и Марианна неизвестно почему покраснела. Может быть, потому что ей не удалось разгадать, что таилось в его глазах? Чтобы скрыть замешательство, она положила свою затянутую в перчатку руку на вышитый рукав и тут же ощутила, что оперлась на что-то такое же прочное, как и борт корабля. Этот человек должен был быть высеченным из гранита. Неторопливо, молча они сделали несколько шагов, покидая просторный амфитеатр из камней и зелени, чтобы уединиться в длинной аллее дубов и кипарисов, куда не проникал ослепительный свет. — Похоже, что вы не хотите, чтобы нас могли услышать, — вздохнула Марианна. — Речь пойдет о чем-то очень важном. — Когда дело касается приказов императора, сударыня, это всегда важно. А, приказы. Я думала, что во время нашей последней встречи император сообщил мне все, что хотел. Но дело идет о том, что мне приказано. И вполне естественно, что я хочу поставить в известность вас, поскольку это вас касается.